В полной мере свой сатирический дар проявляет Вулф в сценах приема, устроенного мистером Джеком и Эстер. Ложь, двуличие, отличающие как дела мистера Джека, так и его внешне благопристойную личную жизнь, определяют, в конце концов, дух этого великосветского раута. Ложь во всем — в улыбках, жестах, банальных словах. Одного за другим представляет писатель гостей, меценатов, нуворишей, политиканов, людей порочных, сребролюбивых. Здесь уже намечен подход к теме двух Америк, которая получит развитие позднее в бруклинских главах романа. Рядом с Фредериком Джеком и Эстер, их слуги, горничные, старик-лифтер. Это они своим трудом обеспечивают празднично самодовольное благополучие своих хозяев, помогают поддерживать бум, который столь недолговечен. И пожар во время приема воспринимается как прозрачная аллегория, как первый вестник неотвратимой катастрофы. Присутствие Джорджа на приеме, устроенном Эстер, не укрепляет их связь, а, напротив, кладет ей конец. Все его существо труженикам, человека демократического, восстает против фальшивой светскости, против привилегий власть имущих, ибо они — заклятые враги искусства и правды. Интеграция в этот мир означает для Уэббера умершление его писательской сути. Разрыв Сестер прямо, не объясненный психологически понятен. Артистичная, увлеченная своей работой в театре, она, тем не менее, неотъемлемая часть того буржуазного мира, который Джордж не приемлет. Логика формирования Джорджа Уэббера, писателя, подталкивает его к сближению с другой трудовой Америкой. Буржуазно-мещанская стихия, представленная в столь сгущенном виде на приеме Уэстера, Многообразно и многолико. Это и те обыватели из Либии Хилла, которые встретили в штыки его роман «Домой в наши горы», объявив его похабной стрепней. И те назойливые поклонницы искусства, которые стали домогаться у Эббера, как новоявленной литературной знаменитости. И те, и другие, хулители и знатоки, враждебны подлинному творчеству. Здесь личный опыт Уэббера подкрепляется опытом общественным. Писатель, а вместе с ним и его герой, способны за индивидуально частным различить проявление общей закономерности. И добрый друг и земляк Уэббера Рэнди Шепертон выброшенный на улицу, ставший безработным, и один из столпов Лейбе Хилла, мэр Бакстер Кеннеди, пустивший себе пуль в лоб в грязном туалете. Все это — симптомы общеамериканского неблагополучия. А ведь Америка, как замечает романист, вообще имеющая склонность к непривычно длинному ряду определений, казалась великолепной непревзойденной несравнимой непоколебимой сверхисполином со здоровым румянцем. ее трагедия воспринималась многими как нечто необъяснимое наподобие стихийного бедствия писатель а с ним и герой понимают все это значительно глубже и в у эббера вложено очень важное размышление об Америке, которая сбилась с пути, превратилась в нечто безобразное, ужасное. В годы кризиса американская мечта обернулась американской трагедией, и не для одиночек, а для миллионов. Для Джорджа Уэббера, перебравшегося в угрюмые джунгли Южного Бруклина, Беда, обрушившаяся на страну, открывается во всей своей безжалостной реальности. Незабываемые горькие страницы романа, рассказывающие о том, что увидел герой, бродивший по ночным улицам Нью-Йорка, бездомных, бродяг, людей, сброшенных на дно общества, обреченных на нищету, оскорбляющую Само человеческое достоинство. Не случайно позднее журналист и критик Харвей содас включил отрывки из бруклинских глав этого романа в свою антологию «Американский писатель и Великая депрессия» 1966 год, как одно из лучших художественных свидетельств об этом времени. Именно в Бруклине, Уэбберу-писателю, жизнь человеческая обнажается во всей ее суровой подлинности со взлетами и падениями. И мысли, вызванные этим зрелищем, закреплены в пространном авторском отступлении о человеке, похожем на поэму в прозе, отступлении, напоминающем о гуманизме Вулфа и его близости к Уитмену. Человек любит жизнь, и, любя жизнь, ненавидит смерть, и оттого он велик, славен, прекрасен, и красота его пребудет вовеки. Здесь, как и в ряде других мест романа, откровенная перекличка с публицистикой и перепиской писателя последних лет. В речи перед студентами университета в Падью в 1938 году он взволнованно говорил о сердце простого человека. Это то, что остается навсегда, что изменяется и все же неизменно. Оно должно все вынести и вынесет. Народ. Да, народ. Томас Вулф был в числе тех, кто способствовал эстетическому воплощению темы народом, важнейшей для литературы красных тридцатых. В романе «Домой возврата нет» проявилась одна из оригинальных особенностей Вулфа. Несмотря на внушительный объем его произведений, с их порой бледно выраженным сюжетом и действием, постоянно тормозящимся побочными эпизодами, читателю не приходится скучать. С одной стороны, сами подробности, мелкие детали, с такой щедростью им представляемые, столь жизненные и реальны что воспринимаются с неослабным интересом. С другой стороны, и в этом, думается, сказался его опыт драматурга, Вулф никогда не утомляет читателя однообразием, однотонностью. Сцены, фрагменты, лирико-философские пассажи, из которых складывается его роман, отличаются и разной эмоциональностью, и разной стилевой манерой. За исполненными драматизма страницами, посвященными жертвам депрессии, следует вставная новелла об эксцентричном редакторе лиси Эдвардсе, выдержанное в иронической манере. В нее, в свою очередь, включен вообще никак не сопряженный с фигурой Уэббера эпизод с неким «простаком», выбросившимся из окна гостиницы. И лишь после этого Уэббер вновь оказывается в центре повествования, что позволяет романисту развернуть обширное отступление о человеческой славе о тщеславии о бескрайних возможностях америки и о том что ложь стала неотъемлемой частью и условием жизни в этой стране в английских эпизодах романа господствует в основном стихия комическая они открывают новую юмористическую грань вульфовского таланта Снова перед нами два великолепных очерка-портрета, слегка шаржированных. Это миссис Парвис, служанка Уэдбера, и эксцентричный до гротескности прославленный писатель лойд Макхарг, прототипом которого послужил Вулфу Синклер-Льюис. Во время кратковременного фантасмагорического путешествия с Макхаргом Уэббер получает возможность увидеть близко, без грима, человека, в полной мере познавшего высшую славу и в то же время глубоко одинокого. И удостоверится, что слава, как и любовь, не может дать полного счастья художнику. Очень важны для понимания идейного замысла романа его немецкие главы. Вместе с Синклером Льюисом, роман «У нас это невозможно» — 1935 год, Элмером Райсом, драмы «День суда» — 1934 год, «Американский ландшафт» — 1938 год, Эптоном Синклером «Повесть они не пройдут» — 1937 год, Томас Вулф стоял у истоков антифашистской темы в американской литературе 30-х годов. Важной политической школой стала для Вулфа поездка в Германию в 1936 году, во время которой он сумел распознать подлинную сущность Третьего Рейха. Вернувшись в Америку, он не стал молчать и опубликовал статью, разоблачающую фашистские порядки. Позднее начавшаяся в Испании война убедила его в том, сколь опасна коричневая угроза. В апреле 1938 года он направил открытое письмо в журнал «Нэйшн», протестуя против пагубной политики невмешательства. В романе «Домой возврата нет» Все эти факты писательской биографии находят прямой отзвук. Знаменитым писателем Джордж Уэббер приезжает в том же 1936 году в Германию, которая всегда была для него страной высокой духовности и культуры, страной Гёте, Бетховена, философов, людей искусства теперь он видит как искалечена душа германии в немецких главах вульф обычно склонный к некоторой экзальтации взволнованному авторскому комментированию избирает манеру спокойного повествования он не возмущается не негодует не приводит эпизодов нарочито драматических но от этого картина им Выигрывает в силе наглядности. Внешне в Германии все благопристойно. Упорядоченный быт, вежливые улыбки, пунктуальность чиновников. Только в поведении людей скованность, страх, очевидная осторожность в разговорах, уход от политических тем, оглядка друг на друга. Все. Даже личная жизнь людей находится под неусыпным оком режима. Уверенно и неторопливо подготавливает писатель и героя, и читателя к кульминационной сцене ареста на германо-бельгийской границе одного из попутчиков Уэббера, оказавшегося не арийцем. Сцена это прочно врезается в память. Жалок и обречен беглец с хладнокровием автоматов вершат дела полицейские, а спутники Уэдбера самораскрываются в своей реакции на происходящее. Пребывание в Германии убеждает героя в главном. Нельзя стоять в стороне. Нельзя оставлять зло безнаказанным И это делает логически обоснованным переход к знаменитому финалу романа, своеобразному «Вулфовскому прощанию с прошлым». В нем писатель словно басливается со своим героем. Пассажи из писем, выступлений Вулфа почти дословно вводятся в заключительные страницы произведения. Все пережитое и перечувствованное героем приводит его к переоценке основных ценностей. Нет возврата к упоению красотой, к ребяческим представлениям об избранности художника, об искусстве, красоте и любви, как самодавляющих ценностях. Нет возврата в башню. Из слоновой кости это вторжение публицистики в художественную ткань произведения одна из примет литературы красного десятилетия в письме к лису эдвардсу выражено несогласие и героя и автора с философией пассивности примирение с социальным злом как неотвратимым фатумом самый убыстрившийся в тридцатые годы исторический процесс творческая революционная активность масс противоборство в глобальном масштабе сил фашизма и демократии все это служило опровержением сакраментальной формулы экклезиаста так было так будет которую исповедовал скептик лиз эдвардс И пусть отдельные формулировки в финале романа покажутся туманными, выспренними, надо помнить, что Вулф говорит языком художника, поэта, а не политика. Главное, что читателя не оставит равнодушным высокая патетика Вулфа, писателя-гуманиста, его фаустовский порыв к истине, который обретают в конце концов и романист, И герой Суть всякой веры, суть всякой религии в том, что жизнь человека может стать и станет лучше, что величайших врагов человека в том обличье, в каком они существуют сейчас, в том обличье, в каком они существуют повсюду, страх, ненависть, рабство, жестокость но жду нищету можно победить и уничтожить но победить и уничтожить их можно только если совершенно перестроить современное общество в письме уэбера лису эдвардсу выстраданная вынашенная героем главные вехи его жизни заново прокручены, даны в спрессованном виде, осмыслены с новых высот. Весомо звучат ставшие хрестоматийными слова его веры в Америку, ибо она и ее народ бессмертны, еще не раскрыты и нетленны, и должны жить. И это не просто риторика ведь именно в трид тые годы по счастливому выражению критика коммуниста майкла голда происходило второе открытие америки трудящихся рабочих фермеров бастующих пролетариев тех кто впервые сделались в это десятилетие новыми героями искусства и это давало основание вулфу писать я думаю Подлинное открытие Америки еще впереди. В движении Джорджа Уэббера к новым общественно-философским и политическим горизонтам, к новому символу веры, в осознании писателям нерасторжимости судьбы человеческой и судьбы народной, решительно сказалась созвучность романа «Домой возврата нет» Духу литературы красных тридцатых. Это был широкий и многообразный путь от одиночества, индивидуалистической замкнутости и аполитичности к осознанию социальной обусловленности человеческих страданий, к пониманию природы фашизма, невозможности эскепизма, необходимости выбора, противоборстве между силами зла и прогресса. Памятный путь, которым шли герои литературы этого десятилетия. Том Джоут и его мать из «Гроздев гнева» Стейнбека, и хемингуэевский Роберт Джордан, и журналист Дормис Джессеп из «У нас это невозможно» Синклера Льюиса, и маркент из романа Уолда Фрэнка «Смерть и рождение Дэвида Маркинда» и многие другие. Добавим к этому перечню и Вулфовского Джорджа Уэббера. По словам одного из критиков, Вулф обещал вырасти великого радикального писателя Америки. Но путь его оборвался трагически рано, на подъеме, на пороге, несомненно, важного поворота в его литературной судьбе. Роман «Домой возврата нет» стал его художественным завещанием. В этом произведении выкристаллизовывается художественная система Вулфа, писателя уникального, глубоко самобытного. В своем последнем романе он добился большей строгости формы, во многом преодолел хаотизм, отличавший его первые книги. «Это лучший роман им созданный, зрелый, продуманный, логично и умно построенный», писал о «Домой возврата нет» известный критик Карлос Бейкер. Этот вечный юноша с его какой-то обезоруживающей непосредственностью Покорял стихийной мощью своего реалистического таланта. Его одушевлял пафос бегства в действительность, Неуемная жажда выразить все многообразие жизни. По-раблезиански жизнелюбивому Вулфу претил худосочный авангардизм, Эстатский снобизм модных литературных салонов, Поношение классиков как устаревших какие кокетничанье пессимистическим надрывом в духе бесплодной земли Эллиота. Художник-труженик, он воспевал творчество, деяние Своим уитменовским прославлением труда Вулф противостоял модернистской апологии бездействия и эскепизма. Дерзость вулфовского замысла, стремившегося запечатлеть в своем творчестве всю первозданность американского континента, более того, создать некую книгу жизни, требовало от писателя обращения к едва ли не всему арсеналу современных эстетических средств, опоры на опыт всей мировой литературы. Он был не только большим писателем, но и весьма усердным читателем. Использовал отдельные приемы и Шекспира, и английских поэтов-романтиков, и Джойса, автора Улиса, и Марселя Пруста, творца эпопеи «В поисках утраченного времени». Очень важен был для него и пример Толстого, на которого Вулф постоянно ссылался, как на автора любимого им романа «Война и мир», дающего образец органического синтеза личного, автобиографического и универсального. Но всего ближе была ему национальная традиция Уитмена, Мелвилла, Твена, Синклера-Льюиса и, конечно же, Драйзера с его беспощадной правдивостью, и тяготением к созданию синтетической панорамной картины американского общества. При этом несправедливо видеть у Вулфа конгломерат разнородных литературных влияний. Известные слова Чехова о том, что следует учиться у всех, никому не подражая, находят у Вулфа глубокую реализацию. В эпическом размахе его творчеством, в том, что его романы, вырастающие один из другого, составляли огромное полотно, проявилось стремление Вулфа реализовать заветную надежду многих его собратьев по Перу, сотворить великий американский роман. Все они, стремившиеся художественно выразить дух и характер Америки, по-своему подходили к решению этой задачи. Купер и Твен, Норрис и Драйзер, Фолкнер и Люис, Фарл и Доспассос и многие другие создатели пенталогий, трилогий, циклов романов и других крупномасштабных форм. На фоне этих произведений Вулф уникален. Его эпос Эпос лирический. Это связано с обостренным вниманием художника к внутреннему миру центрального героя. И в то же время романам тетралогии, особенно последнему, присуща эпичность, полнота изображения жизненных явлений. Она достигается богатством характеристики социальной среды. Множеством действующих лиц второго и третьего ряда, широко раздвинутыми географическими горизонтами. Но, может быть, самая неповторимая особенность Волховского метода — в сочетании в романе нескольких временных планов. Это реально существующее настоящее то действие, которое развертывается на глазах у читателя. Это прошлое, те образы памяти главного героя, которые воскрешают картины его далекого детства. Это, наконец, время рек, гор, океанов, земли, если использовать выражение Вулфа, некое метафизическое время — когда события частной жизни отдельных персонажей ассоциируются с легендами и мифами и включаются в поток общечеловеческой истории. Так роман становится окном, распахнутым во все времена. Впечатляют и вулховская память, зрительная и эмоциональная, и его свежесть восприятия жизни, и его удивительная наблюдательность. Он охвачен неутолимой жадностью к жизни, подобно герою романа «Паутина и скала» Уэбберу, о котором сказано, что он хотел все съесть, выпить, прочитать, посмотреть, запомнить. Томас Вулф развертывает на страницах своих романов целые реестры мелких деталей, будь то блюда, запахи, предметы домашнего обихода. Он каталогизирует их с завидной неутомимостью. Вспомним хотя бы перечисление пассажиров, которых видит Уэббер на вокзале, отправляясь в Либий-Хилл. Оно занимает две страницы. Примеры такого рода встречаются у него постоянно. И все же, памятая об этих специфически вульфовских структурных просчетах и словесных излишествах, уместно повторить слова критика Джозефа Уоррена Бича. Вулф обладает такой силой чувств, такой фантазией, которые перекрывают сотню недостатков. Наконец, в романе "Домой возврата нет" с его широтой и многоплановостью сказался редкостный универсализм Вулфа как художника слова. Ему подвластны разные художественные стили и формы: гротеск, ирония, юмор, патетика, добротное бытописание. И все же одна из самых рельефных черт метода Вулфа — это сосуществование реализма и романтизма, их взаимопроникновение. Черта эта во многом определялась близостью писателя к южной школе с ее тяготением к словесной пышности, яркой метафоричности, сгущению красок. Вспомним, что Вулф формировался в 20-е годы, когда происходила реабилитация американского романтизма, возрождение некоторых забытых фигур, прежде всего Мелвилла и молодой писатель усваивал эти творческие импульсы из далекой романтической эпохи. Они сказывались в эмоционально-лирической стихии его книг, в авторских отступлениях, написанных нередко белым стихом или ритмизированной прозой, наконец, в романтическом беспорядке, присутствовавшем в его романах как и в творениях великих романтиков, например, Байрона. В его романах открыто звучал взволнованный голос автора. В этих отступлениях сконцентрировались размышления Вулфа о жизни, о человеке, об Америке, которую он любил, но которая ранила его своими кричащими контрастами, как страна жестокости, громкого бахвальства и диких угроз, беззаконная страна, питающаяся убийствами. Особый аромат придавали прозе вульфа образы-символы, образы-лейтмотивы, пропитывающие словесную ткань его книг и несущие повышенную смысловую нагрузку. Это образ двери, которую взыскуют герои, который ассоциируется с представлением об очаге, тепле, человеческом участии посреди холода и одиночества. Образ дома, связанный с понятием детства, романтических иллюзий, былого, которое никогда не возвратить. Образ поезда, символизирующего бег времени и бескрайность просторов мира. Известное выражение о том, что «дерево всего виднее, когда оно повалено» приложимое к Вулфу. Он был велик, уникален как человек и писатель, в прямом и переносном смысле. Масштабы его таланта начали вырисовываться после его смерти, когда были обнародованы два романа у Эбберовского цикла. Тома новелл, стихов, переписки, дневниковые записи, извлечения из обширного архива. В 50-е, 60-е годы наступило возрождение Вулфа. Увидели свет новые публикации, исследования и биографии писателя, сборники статей по различным проблемам его творчества. Сформировалась целая ветвь американистики Вулфиана. Сегодня за Вулфом закреплено бесспорное место классика американской прозы XX столетия. Критики, склонные к составлению Обоим включают его в большую пятерку, большую шестерку, ставят его рядом с Хемингуэем, Фолкнером. Всю свою недолгую, но насыщенную жизнь вулф стремился с редким упорством и самоотверженностью найти свою Америку и художественно ее выразить. он был Новатором, экспериментатором, анафимой для ограниченных умов, как выразился один из критиков, стремившимся к обогащению привычных художественных форм и средств. И в этом он следовал животворной традиции национальной литературы, традиции реализма и гуманизма.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 Валерия Лебедева.